Глава шестнадцатая. Незваный. «Ты в порядке?» Первый вопрос, который сразу пришел в голову. «Я...» Девушка явно задумалась. «Или напряглась?» «Да, я в порядке. Подумала, вдруг сможешь сегодня меня навестить. Я в девятой городской». Она что-то еще говорила, какие-то мелочи вроде номера палаты, но я практически не слушал. «Наверное, действительно стоит к ней забежать». Поддержка Свете точно не помешает. А я тем более уже вряд ли опять засну. Вот только, насколько я знаю, в больнице с утра не пускают. Немного даже жаль, что у меня сотни репутаций с военными, а не с медиками. «Зайду», — коротко сказал я в трубку и завершил вызов. Взяв с полки свой бон, тот, который уже был с привязкой, Я покрутил его в руках, рассматривая, и спросоняя, немного не веря в то, что у меня вчера действительно получилось. Как будто все было во сне, но нет. Стальной жезл приятно холодил ладони. Спрятав его под рукав рубашки, я подхватил второй, тот что со щитом. На вид, кстати, никакой разницы. И вот с двумя бонами, прижатыми к каждой из рук, я почувствовал, что готов к любым неожиданностям а значит, можно ехать. Я вызвал такси и уже через пару минут садился в громко рычащий, прогнившим резонатором старый немецкий седан, который повез меня в больницу к Свете. «Я к Соколовой», – сдержанно улыбнувшись, сказал я дежурной медсестре. «Третья палата». «Никаких вопросов, никаких просьб. Я пришел во внеурочное время». Так что на лице и в голосе должна быть исключительная уверенность. У нее уже посетитель. Крашенная блондинка слегка за сорок не возмутилась моим ранним визитом. Вам лучше подождать. Неужели Ванечка прискакал к своей возлюбленной? А что? Вот он шанс выказать чувства и показать свою преданность я бы сам точно так сделал. Правда, в прошлой неделе. Даже когда Света попадала в реанимацию, я не помню, чтобы он опаздывал на работу. Так что, скорее всего, там кто-то другой. Мы знакомы. Пока я прокручивал в голове варианты, язык без моего участия выдал медсестре причину меня пропустить. Вместе работаем. Женщина посмотрела на меня с недоверием, но потом медленно кивнула и даже указала рукой направление. Получилось. Как я и надеялся, медсестра решила, что если все друг друга знают, то чего людям мешать. Я шел по коридору, огибая пациентов, которые, по всей видимости, спешили, кто на процедуры, а кто и на завтрак. В воздухе отчетливо ощущался запах пшенной каши и свежезаваренного какао. В целом отделение было бедненькое, местами начала отслаиваться штукатурка, Диваны и пуфики из кожзаменителя, едкого свекольного цвета, сверкали потертостями. Да и двери в палаты тут не меняли, наверное, с начала двухтысячных. Зато вход вместо пребывания светы явно выделялся из общего убранства. Оказалось, что это небольшой вип-бокс на одного или максимум двух пациентов. Я понял это, как только вошел в своего рода прихожую с отдельным санузлом справа, И, собственно, на этом моменте меня перестал интересовать интерьер. Бокс и вправду оказался двухместным, но одна койка пустовала, а вторую загораживал своей мощной спиной человек, вернее, вели в изумрудном мундире имперской безопасности. Меня он не мог видеть, да еще и, похоже, не слышал. Неожиданно в голову прилетела неуместная мысль медсестра судя по всему среагировала не просто на мои слова о знакомстве а прежде всего на то что я якобы тоже из органов м, -м, -м, м бур бур бур бур особист что то бормотал себе под нос или же просто пыхтел от напряжения очнувшись от замешательства я решил поздороваться и тут изумрудный мундир почувствовал что в палате он не один Резко замолкнув, особист повернулся ко мне, заставив одновременно испугаться и удивиться. «Опять ты!» – жирное лицо, катан Блака исказило недовольная гримаса. «Не спим мы с ней, если хочешь знать». Я сделал несколько шагов вперед и успел заметить, что толстяк резко убрал покрытые слабым свечением руки от головы девушки, лежавшей на койке без движения. Глаза ее были закрыты, а кожа бледная, как накрахмаленное полотно. Похоже, я как нельзя вовремя. «Стой, где стоишь», – строго приказал Блэк. но я уже достал из рукава Чхеду Бон. «Если эта сволочь по-прежнему пытается устранить девушку, меня он тоже щадить не станет. Я, конечно, выживу и вновь вернусь в утро понедельника, но как же хочется хоть раз дойти до самого конца». А тут еще и шанс испытать мой бон в деле. А благ, если я убью его, уже никому не расскажет об отличительных особенностях моей силы. Так что можно не сдерживаться. Конечно, со скрытым лицом мне было бы спокойнее, но и так сойдет. Главное потом придумать, как избавиться от тела, чтобы его не нашли в ближайшие несколько дней. Чеду бон. Толстяк не сразу разглядел, чем я собираюсь сражаться, и выглядел сбитым с толку. Впрочем, продолжалось это недолго. Не прошло и секунды, как он довольно резво для своей комплекции вскочил со стула и выхватил из поясной кобуры бластер. Не знаю, о чем он подумал в тот момент, но оставлять меня в живых явно не собирались. Выстрел. Хорошо, что я уже активировал естественный щит. «Без проблем принявший на себя направленный в мою сторону заряд энергии». «Кого ты ограбил, щенок?» «Прошипел Катан Блэк. «Кажется, он даже несмотря на щит до сих пор не воспринимает меня всерьез». «Впрочем, что серьезного в четвертом уровне батарейки и одной из общих техник?» «Ничего. Это могло бы удивить местных, но не опытного особиста». «И это хорошо. Начни, безопасник, шуметь» и уже мне надо будет торопиться совсем поскорее закончить бон в моей руке ощетинился тремя полигонами, но как жалко они сейчас выглядели Катан благ даже неприятно расхохотался при виде куцевого хвостика тянущегося от моего жезла идиот беззлобно заявил он, неважно у какого богатого олуха ты стянул бон твоих жалких способностей не хватит на то чтобы его использовать. «Это мы еще посмотрим». Приняв на щит очередной сгусток плазмы, я попытался сделать выпад вперед и задеть толстяка одним из полигонов. Почему-то казалось, что это будет не так уж и сложно. Но Блак легко увернулся и вновь обидно рассмеялся мне прямо в лицо, не забыв пару раз стрельнуть из бластера. «Черт, а ведь время моего щита, даже с учетом усиления от второго жезла, не бесконечно». Пожалуй, сейчас не лучшее время и место для тренировок. дубон это, конечно, хорошо, но у меня еще слишком мало опыта и знаний, чтобы победить с его помощью. Значит, буду действовать стандартно. Отключу щит блака с помощью техники колонелей и пристрелю этого сабиста из бластера. Именно так. Банально и прозаично. Вот только... Надеюсь, сотрудников имперской безопасности не тренировали против таких, как я.